Вредный совет пятый. Выясни вашу совместимость как можно скорее. Преждевременный анализ. Ну, а этот совет-то чем не угодил? Что плохого в том, чтобы сразу понимать, подходит нам мужчина как партнер или нет? Вот сколько раз в твоей голове пробегала мысль, блин, а нельзя как-то быстрее понять, подходим мы друг другу или нет, а не вот эти вот бесконечные свидания. Можно как-то без них? Признавайся. сколько раз ты отправляла дату рождения ухажёра подруге-астрологу. Ах, вот можно было бы достоверно определять совместимость с мужчиной ещё до первой встречи. Скажи заманчиво. Зачем куда-то ходить непонятно с кем, знакомиться, учиться понимать мужчин, говорить о своих желаниях, отстаивать границы, принимать ухаживание, когда можно просто рассчитать совместимость, и всё будет ясно. Вот встречу действительно подходящего, там и отношения строить начну. Буду щ е время тратить непонятно с кем. Моя дорогая, по причине именно такого мышления в твоей жизни так мало свиданий. Да, потому что готова поспорить, ты раньше времени отшиваешь мужчин, преждевременно анализируя. Нет свиданий — нет выбора. Нет навыков взаимодействия с мужчинами — нет огромной пользы и твоего расцвета от ухаживаний и еще кучи бонусов. Следовательно, нет твоего волшебного периода счастливой девушки на выданье, когда ты с радостью и лёгкостью предоставляешь мужчинам шансы проявить себя в твоей реальности, а потому выбрать лучшего для создания семьи. И нет, я вовсе не против различных систем и наук, которые помогают нам лучше понимать себя и партнёра. Но именно на заре отношений прибегание к таким системам может серьёзно сбить нас с толку. по крайней мере, в наше время, не пять тысяч лет назад. Объясню подробнее. Первое. Предвзятость. Какое самое распространенное явление, присущее всем дамам в начале отношений? Неумение сохранять беспристрастное отношение и трезвую голову. Добавь сюда симпатию к мужчине, и все, мы поплыли. Мы в приятной сладкой иллюзии. Ну и, конечно, под флёром влюблённости мы наделили партнёра всеми желанными качествами, которых у него, может, и в помине не было. Знакомо? Или я что-то придумываю? Ты можешь представить, что будет, если тебе, допустим, астролог или специалист по хьюман-дизайну скажет, что у вас стопроцентная совместимость вон с тем ухажёром и велика вероятность, что именно он твоя судьба. Прощайте, крыша, и адекватное восприятие реальности. По факту это плюс порция данных, которые объективно не прояснят картину об этом мужчине, а наоборот, еще дальше уведут тебя от реальности, в которой на первых порах главное — это поступки мужчины. Отношение мужчины к тебе, его поступки — именно то, на что необходимо обращать внимание в самую первую очередь. Второе. Вероятность ошибки специалиста. Реальность такова, что даже потомственные астрологи, у которых цепь преемственности, сверхспособности, увы, ошибаются. Что уж говорить об обычных. Вероятность неверного расчета и толкования имеется всегда. п о с л у ж и в эксперта, ты можешь так и не сблизиться с тем человеком, который оказался бы для тебя самым лучшим в итоге. Или наоборот, наломаешь дров с тем, с кем совместимость, как тебе сказали, у тебя идеальная. Знаешь, Есть в этом элемент перекладывания ответственности за поиск действительно подходящего человека третьим лицам. Что-то мне лень на эти свидания ходить, пусть за меня определяется вместимость, а там уже посмотрим. Не кажется так? Доверять не себе, а специалистам по хьюман-дизайну, астрологам, которые облегчат себе этот выбор. Итак, когда речь идёт о подборе спутника жизни с помощью всевозможных, так скажем, навигационных систем, по моим наблюдениям, необходимо быть предельно осторожной, настроив свой внутренний фильтр на максимум, доверять прежде всего своей интуиции, получить знания о построении отношений, которые дадут способность оставаться с трезвой головой, знать, что на свиданиях ты научишься тому, что пригодится тебе в семейной жизни. Третье. Теряется весь смысл свиданий и ухаживаний. его затмевает преждевременный анализ. Изначально завышается важность. Когда смысл свиданий, по большому счёту, это научиться принимать ухаживание. Переоценить этот навык невозможно. И, пожалуйста, помни о самом главном и первом критерии выбора. Это отношение мужчины к тебе. Его заинтересованность. Да, вот так просто. Убеждена на миллион процентов, что желание мужчины — И его трепетного к тебе отношения достаточно, чтобы согласиться на первое, а при определенном раскладе и на последующее свидание. Я действовала именно по такой философии. Дабы не начать преждевременно анализировать, определять потенциал ы вашу совместимость, сначала просто проверь, достаточно ли этот мужчина во мне заинтересован. Как он со мной обращается? Чувствую ли я уважение в свой адрес? внимателен ли он к моим желаниям? Он меня слышит? Часто бывает, упустив первый и самый главный критерий – отношение мужчины к себе, девушка уже оценила и интеллект мужчины, и внешность, и должность, и остальной миллион пунктов между тем, как у мужчины вообще никаких планов на нее и не имелось. Корень преждевременного анализа – страх совершить ошибку, непонимание философии свиданий, неумение принимать ухаживание мужчин в кайф, неспешно выбирая себе самого лучшего по его поступкам и степени заинтересованности. Дорогая, преждевременно анализируя мужчину, мы, по сути, лишаем себя шанса на встречу с тем самым. А того самого далеко не всегда возможно разглядеть сразу. По каким признакам в начале отношений можно разглядеть серьезный настрой и заинтересованность взрослого, сформированного как личность мужчины? Как правило, такой мужчина. Пишет, звонит исключительно по делу. Все важные вопросы решает лично, не онлайн. Не тянет кота за хвост. Если вы понравились, заявляет об этом сразу. Первое, третье свидание. Хочет выяснить, что происходит с отношениями, говорит о своих планах на тебя. Внимателен к твоим желаниям. Считается твоими личными границами, берет во внимание твои стандарты и принципы. Немногословен, скромен, подкрепляет слова действиями. Как это было у нас с мужем? Знаешь, встретив мужа, я намеренно не обращалась ни к каким астрологам и другим мастерам с целью определения совместимости, несмотря на мои положительные отношения к ним. Почему? Из верности себе. Я была настолько безгранично уверена в себе, в своих знаниях, уверена в своей философии принятия ухаживаний что у меня просто не было надобности обращаться куда-то вовне. Даже мысли такой не возникало. Сейчас понимаю, все ответы приходили ко мне интуитивно сами, изнутри. Когда активирован внутренний компас, никакие подсказки извне тебе не нужны. В тот период перед встречей с мужем я была в состоянии максимального спокойствия и доверия высшему. честно говоря, мне стало всё равно, встречу я своего мужа прямо сейчас, через три года или пять лет. Я просто точно внутренне знала. Бог приготовил для меня самого подходящего мужчину. И ему виднее, когда именно я его встречу. И я не просто повторяла это каждое утро как мантру, а действительно глубоко заложила себе эту уверенность на уровне сердца. Это основа. Кроме того, спокойствие внутри меня добавляли мои знания по построению отношений, которыми я сейчас делюсь с ученицами в своей школе девушек на выданье. То есть я знала, что я сделала всё, что от меня зависит, вернулась к самой себе и образовала себя в вопросе осознанного построения отношений и создания семьи. А следовательно, я была абсолютно спокойна. Я прекрасно понимала и, что самое важное, практиковала, как именно... п р и б ы в а т ь в женском состоянии, принимать с наслаждением у х а ж и в а н и я мужчин, говорить о своих желаниях вслух, корректно, легко и уверенно доносить свои принципы, расставлять границы, сохранив уважение к себе и к мужчинам, строить отношения по всем этапам. Боже, как же это важно! Это же именно те навыки, которые не только пригодятся в будущей семейной жизни, но и, что самое главное, помогут заложить прочный фундамент ваших будущих отношений. Кроме того, когда умеешь принимать ухаживание, совершенно невозможно пропустить того самого принца, поверь. Ты даёшь шансы всем, а в процессе ухаживания и планомерного донесения своих ценностей мужчины сами собой прекрасно фильтруются. И ты, конечно же, этому рада. Я долгое время забывала, кто мой муж по гороскопу. Как выяснилось уже потом, через два года после замужества, у нас с л и н а р о м максимальная совместимость по натальным картам. А меня консультировал очень крутой астролог, которому я доверяю. Планеты Ленара каким-то удивительным образом стоят в моём доме партнёра. Такое положение — большая редкость. И м е н н о рядом с л и н а р о м я максимально раскрываю свой потенциал, равно как и он со мной раскрывает свой. Вместе мы — мощная творческая сила. Всё, как я хотела. Чувствовала ли я это с наших первых свиданий? Нет. Доказал ли Ленар в процессе ухаживаний, что он тот самый достойный меня будущий муж? Да, именно так. Что было бы, если бы я изначально знала о нашей идеальной совместимости? У меня бы сместились акценты в голове. Вся моя философия, наверное, могла бы полететь к чертям при мысли «Боже, это же тот самый». я бы не смогла направлять поток его «хочу всего и сразу» в нужное русло, притормаживая его желание, оставаясь беспристрастной и верной себе, своим принципам. Принимая ухаживание Ленара, я сама создавала такую благоприятную среду, где я могла максимально осознанно оценить качество человека. А для этого мне нужны были Первое. Время. Второе. Отсутствие спешки. Третье. Трезвый ум. Я счастлива, что к умозаключению о том, что этот мужчина для меня тот самый, я пришла сама, без подсказок извне. И ты тоже так можешь. Я не обладаю какими-то сверхспособностями, это просто знание плюс поддержка свыше, которая есть абсолютно у каждой. Именно это помогло мне оставаться в здравом рассудке и сделать действительно верный выбор, чего я искренне и от всего сердца желаю и тебе». А иногда преждевременный анализ случается и у мужчин. Держи забавную историю моего свидания из 2015 года. Игорь, 31. Мы познакомились на одной йога-тусовке, куда меня привела подруга. Звонит, представляется. Я пытаюсь его вспомнить, признаётся в симпатии и предлагает соблазнительную прогулку по парку. Да ещё и в 15 километрах от моего дома. м м, -м мечта. От предложения своей мечты я тактично отказалась, предварительно поблагодарив и пояснив, что мне неудобно. Кавалер не сдаётся, настойчиво интересуется парком поближе ко мне. В итоге, в виде исключения и по большому блату, я соглашаюсь на прогулку по набережной рядом со мной. Ну, з н а к о м ы же, думаю. И вроде ценности схожи. Что это я в самом деле, совсем офигела? Одни рестораны мне подавай. Встречает меня, обращая внимание на чёрные руки. «Я с работы пешком шёл, не обращая внимания. С завода переодеться не успел. У меня к тебе вопрос, Танюш. Вот если бы у тебя миллион был, ты куда бы его потратила?» «Здесь я логично уточняю. Долларов или рублей?» «Да какая разница?» «Как-то какая? Существенная». «Да р а з в Всё равно это что-то заоблачное». С той самой секунды о мышлении кавалера мне м всё стало понятно. Несмотря на последние пять тысяч рублей на моей карте, Миллион рублей в моей реальности виделся мне настолько же совершенно естественным, насколько крайне заоблачным для Игоря». «Окей, думаю, отвечу. Свой ответ честно не помню. Там было что-то земное про гардероб». Задаю тот т же вопрос ему. Он «Да я бы в храм всё отнёс, а на пять процентов бы отправился в долгое путешествие. Кстати, кто ты по соционике?» «Я Есенин, кажется, но это не точно. А это имеет значение?» «Ты что, конечно!» «Я вот на сто процентов гексли». «Слушай, а ты не хочешь чай зайти попить? Здесь уютное кафе рядом. Что-то я устала ходить». «Ой, а я дома попью. Да и твой дом, смотри, уже рядом». «Понятно, думаю. Всё материальное тлен». Хоть мой дом и был уже рядом, я вызвала такси и поспешила на встречу к подруге. На следующий день звонок. «Ты п р е к р а с н о спасибо за встречу». «Извини, не хочу задевать твоих чувств, и чтобы ты на что-то рассчитывала. Ты не подходишь мне по соционике». Вот так вот меня внезапно отшили. Вот, думаю, судьба уберегла, или я многое потеряла. Вот такая милая история, когда преждевременному анализу со стороны мужчины я была даже рада. Тот случай, когда неподходящий мужчина сам ретируется из твоей реальности. Спасибо, Господи. Моя любимая примета девушки на выданье — Мужчина внезапно пропал. Значит, скоро будет встреча с принцем. Как узнать, подходит тебе мужчина или нет? Превосходным индикатором, подходит ли тебе мужчина, в самом начале отношений может служить его способность слышать тебя. Что это значит? Мужчина считается с твоими личными границами и пожеланиями. Тебе что-то не нравится, ты озвучиваешь это, и мужчина на это согласен. Тебе чего-то хочется, и ты выражаешь свое пожелание вслух. Мужчина слышит тебя и стремится порадовать, исходя из своих возможностей. Когда мужчина уважает твое право на секс тогда, когда к этому будешь готова ты, он обладает способностью слышать. Когда мужчина по твоей просьбе открывает тебе дверь авто, он тебя слышит. Обратная ситуация, когда мужчина пытается прогнуть тебя под себя. В таком случае, разумеется, никаких счастливых гармоничных отношений в будущем не предвидится. Приведу пример. Однажды на пешеходном переходе со мной познакомился молодой человек. Впечатление произвел хорошее. Мы разговорились, он попросил мой номер телефона. Через неделю он пишет мне и назначает свидание. Начало переписки я дословно не помню, зато хорошо помню ее продолжение, когда речь зашла о выборе места и времени. «В семь у кольца». Так назывался один из торговых центров в Казани. Я поблагодарила за приглашение и ответила, что это далековато, и я была бы рада выбрать место поближе. На что в ответ получаю «Я сказал в 7 у кольца». «К сожалению, мне будет неудобно туда добираться». На что он позвонил мне и в течение 20 минут эмоционально изливал свою боль, суть которой сводилась к фразам. «Слушай, у тебя вообще неверный фильтр, мужчина главный». Где я сказал, там и встретимся. Я же тебя угощать буду в кафе десертом, верно? Вот и ты давай приложи усилия. Почему только я должен? Ничего ты не понимаешь. Такова была его логика. Как же прекрасно, что на тот момент я уже была той самой девушкой на выданье. И ничего, кроме спокойной улыбки, его монолог во мне не вызвал. Как здорово, что мужчина так честно и прямо изложил свою позицию. Я была ему от души благодарна. Он показал мне тип мужчин, которые однозначно мне не подходят. Они не умеют слышать. Никакого свидания у нас, конечно же, не состоялось. Дорогая, пока ты не определилась с выбором мужа, всё, абсолютно всё с самого начала отношений должно происходить так, как удобно, и хочется именно тебе. Тотальная верность себе. Именно с ней начало отношений имеет все шансы на счастливый исход. И это не про наглость, эгоизм, высокомерие, это про уважение к самой себе. И уважение мужчины к тебе, и даже про твое уважение к мужчине. Соглашаясь только на достойные предложения, мы увеличиваем количество рыцарей в мире. А хочешь гениальную фразу перед свиданием? «Я узнаю тебя по букету белых роз в правой руке». Это же идеальный ответ, когда не хочешь идти на свидание. «А знаешь, что самое интересное?» Вот ответишь с мыслью «хоть бы отстал», а он такой «хорошо, тебе именно белые?» А потом и парень оказывается достойным. И вот оно, то самое начало отношений с мужского подвига. Только, пожалуйста, не воспринимай эту идею с фразой про букет как прямое руководство к действию. Далеко не всегда эта фраза будет уместна. Да и говорить её нужно, отбросив всякие ожидания — исключительно в состоянии лёгкости и уважения к мужчине. И лучше тогда, когда вы уже хорошо знакомы. Этой фразой я хотела передать тебе настроение достоинства, игры и отсутствие излишней важности в общении с мужчиной. Когда ты счастлива и так, а мужчина может лишь приумножить твоё счастье. Это про построение отношений из состояния изобилия, а не дефицита. Всё про цветы на свидании. Сейчас расскажу, как экологично озвучить своё желание получить цветы, если очень хочется. А ещё это классная проверка на слышимость. А как ты помнишь, способность тебя слышать — один из первых критериев выбора мужчины. Ты знаешь, до встречи со мной Ленар вообще не дарил девушкам цветы. Принципиально. Он не видел в этом смысла и считал это уделом неуверенных в себе мужчин, которые пытаются компенсировать свою неуверенность цветами. Он мыслил как-то так. «Я и так крут, зачем еще цветы дарить буду?» Со мной как-то догадалась, его взгляды заметно трансформировались. Не сразу, конечно. Благодаря моим действиям с самых первых свиданий, на которые он приезжал без цветов. Ключевым фактором в его переменах была заинтересованность во мне — и желание сделать мне приятно. С такими исходными данными помогать мужчине в ухаживаниях намного легче. Я просто обожаю цветы. И мне важно, чтобы у мужчина, который рассчитывает на какое-то продолжение, со мной это знал. Я действительно расцветаю, когда получаю в подарок букет ароматных цветов от мужчины. Неважно, на свидании или через доставку. Сам факт дарения для меня невероятно красив. и я не хочу лишать себя этой радости. Именно так я ощущаю проявление чувств и намерений мужчины. Даря цветы, он как бы говорит «ты для меня особенная, мне важно тебя радовать», но говорит именно действиями. От таких поступков в моих глазах мужчина растет, и я начинаю его еще больше уважать. Потому что поступки мужчины для меня — весомый аргумент, чтобы к нему присмотреться. Ты же помнишь, что в ухаживаниях за женщиной я вижу глубокий сакральный смысл. Так вот, цветы для меня как раз важный элемент ухаживаний. И не только до замужества, кстати. Не так важно, что говорит тебе мужчина. Важно, какие действия он предпринимает в твой адрес. Именно поступок мужчины может стать аргументом, чтобы к нему присмотреться. Опция «Подарю-ка цветы» Как ты поняла, в голове у мужчин изначально скорее отсутствует. А если присутствует, это означает, что эту опцию ему загрузила предыдущая до тебя барышня, либо его семья, окружение. Такие джентльмены существуют, факт. Просто встречаются реже. Как же сделать так, чтобы ухажер дарил цветы? Есть два способа. Можно применять по очереди, но у меня почти всегда интуитивно срабатывал первый. Главный момент — Не молчать в надежде на скрытый экстрасенсорный талант твоего у х а ж о р а Глупейший вариант – сделать выводы и, конечно же, обидеться, когда мужчина не догадается о твоих желаниях сам. Не надо так. Способ первый. Для очень внимательных мужчин или тех, кто тобой сильно заинтересован. Чем сильнее интерес мужчины, тем больше он прислушивается к твоим желаниям. Ниже градация твоих фраз, начиная с уровень внимательности «Бог», заканчивая для тех, до кого вообще не доходит. Говорить обязательно с лёгкостью, улыбкой, горящими глазами. «Ты знаешь, я так люблю цветы! Они такие волшебные, каждый раз поднимают настроение. Бегаю по всему дому счастливая». Важно поделиться эмоциями. Уместно произносить, когда где-то вдруг заметила клумбу, букет на столике в кафе. «У меня недавно был день рождения», И дома осталось столько букетов, что, просыпаясь каждый раз утром, я ощущаю себя в раю, танцую от счастья. А ты знаешь, какие мои любимые цветы? Развить эту тему. Я так хочу цветы, они делают меня счастливой, а р о м а т вообще сводит с ума. Ценный навык н а ч и н а е т с я я хочу», «я хотела бы» избавит от многих проблем с мужчинами. Они же чаще всего без понятия, что нам вообще надо. Способ второй. может показаться радикальным. Подари мне, пожалуйста, цветы, мне будет очень приятно. Мои любимые пионы, продаются там-то. Сначала сложно выполнимо, понимаю, но действенно. Для смелых и уверенных в себе. Работает на 99%. Если не сработало, то делаем выводы. Мужчина не очень-то заинтересован. Следовательно, перспектива гармоничного развития отношений отсутствует. Если уже сейчас, в самом начале такая пробуксовка, как же потом, в семейной жизни, находить общий язык? Тебя не услышали. Ты не так важна. У него принципиальные убеждения насчёт цветов. Не дарю, и всё тут. Следовательно, такой ухажёр тоже не слишком заинтересован в тебе. Потому что его принципиальность весомее твоего желания, которое ты озвучила, дабы помочь ему быть успешным в ухаживаниях. Ну, нет так нет. Ухаживание — Дело добровольное. Ты сделала всё возможное, чтобы он смог порадовать тебя, и ваши отношения далее имели шанс на развитие. Не услышал этот мужчина, непременно услышит следующий. Такова философия девушки на выданье. Не забывай, что достойных мужчин в мире огромное количество. И как же здорово, когда неподходящий тебе претендент так быстро себя проявляет. Прекрасный повод для радости». как действовала я со своим будущим мужем, когда мне хотелось цветов. Так, как описала в «Способе 1», где озвучены мои же собственные реплики, которые я произносила. Ленар был во мне заинтересован, поэтому к «Способу 2» прибегать не пришлось. Помню, на одном из первых свиданий я рассказывала, как обожаю просыпаться, когда комната заставлена цветами, и я ощущаю себя в райском саду, как это было недавно в мой день рождения. Я настолько увлечённо говорила про это, что л и н а р наконец спросил, какие же цветы мои любимые. «Ура! Сработало!» — подумала я. «И зачем ты выбрала самое сложное название из множества любимых цветов?» «Ранункулюсы». Неудивительно, что л и н а р не запомнил это название с первого раза. И на следующее свидание я вновь была без цветов. Когда разговор на следующем свидании снова зашёл о цветах, Я назвала ему другие любимые, запомнить которые на этот раз было гораздо проще. Белые тюльпаны. На что л и н а р ответил. «Без проблем. Сейчас заедем в цветочный и купим». Приезжаем в цветочную лавку. Вижу целое ведро изумительных белых тюльпанов и замираю от восторга. а л и н а р тебе сколько?» «Все». Спокойно, с улыбкой ответила я. Он удивился, но купил все 50 тюльпанов, которые стояли в белом ведре. Мне действительно очень хотелось все, и я не видела иного варианта развития событий. Поверьте, пятьдесят — это не так много, как кажется. К тому же я понимала, что это соответствует финансовым возможностям моего ухажера. Как же я была счастлива в тот день не описать словами. Я до сих пор помню этот букет белых бутонов, который простоял у меня три недели». Потом пришлось распределять эти тюльпаны по трём разным вазам, потому что по мере своего раскрытия они увеличиваются в размере. А мою фотографию с этим букетом, сделанную в тот самый день, Ленар поставил себе на заставку телефона. Все были счастливы. Классно. Так началась моя цветочная эпоха в отношениях с мужем. «Думаешь, я всегда была такой смелой?» «Нет, конечно. Ещё за четыре года до этих событий я скромно молчала» не смело попросить чего-то для себя. Как можно-то? Мужчина же главный по природе. Как он сказал, решил, так тому и быть. Вот что было тогда в моей голове. Я и понятия не имела, что можно, как-то по-другому. Оказывается, можно абсолютно спокойно чувствовать себя достойной всех благ этого мира, при этом умеющей легко, корректно и доброжелательно доносить свои желания до мужчин. И мир не рухнет. Никто не посчитает тебя наглой, меркантильной или сумасшедшей. И тебе тоже так можно. С тех пор в моей спальне всегда стоят живые цветы. А ещё по всему дому, а это около семи разных вас. Цветы невероятно наполняют меня и дарят силы жить и творить. Я чувствую себя настоящей богиней, которая творит вокруг себя атмосферу красоты, уюта и праздника. Мой муж признаётся, что счастлив дарить мне цветы и видеть меня счастливой. Кстати, знаешь, что удивительно? Тогда в начале отношений он и не подозревал, что все его действия я называю ухаживаниями. Для него это выглядело примерно так. «Девушка мне нравится, мне важно знать, чего она хочет». Представляешь? Когда мужчина восприимчив к нашим просьбам, он начинает ухаживать за нами, даже если сам об этом не догадывается. мужской способности слышать тебя, твои просьбы и пожелания достаточно для того, чтобы продолжать с ним общение. Вот так. Ну и не забываем от всей души благодарить мужчину, когда цветочки всё-таки оказались у нас. Ты молодец, что сумела выразить своё желание. А мужчина — герой, потому что решил его для тебя исполнить как настоящий волшебник. Помни, что неоценённый поступок — убивает всякое желание для дальнейших действий в твой адрес. Тогда как восторг и искренняя благодарность аккумулируют энтузиазм мужчины для дальнейших действий. Твоя положительная реакция запустит процесс гармоничного энергообмена между вами. Мужской поступок, твоя благодарность, новый поступок. Практическое задание. Проанализируй, а как ты чаще всего действуешь. Помогаешь мужчинам становиться джентльменами. Легко говоришь о своих желаниях или руководствуешься принципом «пусть догадается сам». Есть ли у тебя убеждение, что просить — это стыдно? Ты же и сама всё можешь. О том, как без страха научиться выражать свои желания вслух, а ещё достойно отвечать на бестактные вопросы мужчин в переписке и на свиданиях, у меня есть отдельный полезнейший видеоурок «Элегантные ответы для девушек на выданье». Для подробностей перейди по ссылочке. школа-дефис-днв.ком слэш урок нижнее подчеркивание элегантное нижнее подчеркивание ответы. Качество мужчины для создания семьи. Когда мы познакомились с л и н а р о м я уже давно была в теме духовного развития тонких материй, изучала космологию и ощущала сильную связь с Высшим. Тогда как л и н а р будучи человеком научного склада ума, вообще не слышал об энергиях и метафизических вещах. Если смотреть поверхностно, вполне логично на ум приходит вопрос, как же ты за него замуж-то вышла? Разве ты не хотел а рядом с собой единомышленника? Разве не важно устремление к духовному развитию? Безусловно, важно. И вот сейчас будет та самая мысль, которая может стать недостающим пазлом в твоей картине построения отношений. Необходимо зрить суть. В процессе нашего длительного общения Ленар проявлял такие качества характера, которых я прежде не встречала даже у самых продвинутых йогов. Ленар не был закоренелым материалистом, р ь я н а отрицающим всё неизведанное. Я обратила внимание на его открытость и допущение всех фантастических вещей, которыми я с ним делилась. Он смотрел с улыбкой и продолжал проявлять себя рядом со мной, как настоящий рыцарь. когда он с вдохновением рассказал мне про систему саморазвития Бенджамина Франклина, где ежедневно нужно оттачивать 13 добродетелей — справедливость, решительность, спокойствие, трудолюбие и так далее, я осознала, что нас объединяет главная ценность — тяга к прекрасному — совершенствованию себя. Мы были про одно, просто разными словами, разными путями мы шли к одной цели. И знаешь, что мне помогло заметить это? Непривязанность и знание. Самое интересное, что сейчас у моего мужа происходит невероятно мощное духовное раскрытие. Он вспоминает себя, путь своей души, возвращая себе свою истинную мощь. Он расправляет крылья и по геометрической прогрессии шагает наверх, обгоняя меня. Его дух гораздо больше и мощнее моего. Просто невероятная сила. Я не могу описать все процессы, которые сейчас происходят с нами, но с каждым днём всё больше убеждаюсь, что у меня два бога. Один непроявленный, другой проявленный. Это мой муж. Могла ли я предвидеть это? Нет. Счастлива ли я ещё больше? Да. Так какие качества я разглядела в нём до замужества? Внутренняя чистота. Здесь же высокая нравственность, принципиальная честность, справедливость, доброта, уважение к женщинам, зрелость, самообладание, благородство. Многие из этих качеств мой будущий муж начал проявлять до того, как мы стали парой. Их сложно было не заметить. Например, самообладание, способность владеть собой в непредвиденных ситуациях. Как я это в нём разглядела? 23 февраля 2017 года. Тогда состоялось, пожалуй, самое искромётное свидание в моей жизни. Мы тогда ещё не встречались, муж просто ухаживал. Ленар заехал за мной вечерком, мы поехали в уютный индийский ресторанчик. Колоритный такой, безумно вкусный, вполне себе приличное место, как казалось нам. Заказали вегетарианскую тарелку от шефа, Ленар что-то увлечённо рассказывал, я ела. Тут речь кавалера перебила резкая смена музыки. «Рамштайн?» «Серьёзно. Чтобы ты представляла атмосферу. Индийский ресторан, трансцендентные мантры, полный, так сказать, ом и рамштайн. Дальше круче. Вышла девушка в армейской форме и начала танцевать для двух мужчин за соседним столиком. Фактически перед нами. Сюрприз к 23 февраля, думаю. Окей, продолжаю есть. Тут она стала вытворять ногами какие-то акробатические штуки в воздухе и раздеваться». И н д и й с к и й ресторан, напоминаю. Когда она дошла до белья, я перестала есть. Но знаешь, не каждый день в жизни передо мной танцуют стриптиз. А тут в метре от меня такие события. Пока её лифчик пролетал где-то над моей тарелкой с рисом, я смотрела на выражение лица своего спутника. С абсолютно невозмутимым, серьёзным лицом Ленар продолжал есть, оставив девушку без капли внимания. Он смотрел только на меня». В этот момент я прониклась к нему уважением. Ну, знаешь, любой другой мог отпустить пару комментариев в духе е м м вот это ноги», как мне доводилось слышать однажды за совместным просмотром балета. Любой другой мог сидеть и разглядывать танцовщицу, а реакция Ленара была кардинально другой. Помню, тогда в голове пронеслось, может быть, стоит к нему присмотреться. Девушка закончила, вышла, и снова, как ни в чем не бывало, заиграли индийские мантры. Всю дорогу домой Ленар негодовал и ругался на ресторан. «Что за фигня? Они должны были предупреждать. Я думал, это хороший ресторан, а они?» А мне было весело. Я под таким впечатлением осталась, что каждый год теперь тот стриптиз, вспоминаем. Спасибо тому ресторану за забавный вечер и возможность узнать своего ухажера получше. Тогда эта история проявила в моём ухажёре не только самообладание, но и уважение ко мне». Если говорить о качествах мужчины для создания крепкой семьи, то список нужных качеств на самом деле не так велик. Но перед тем, как начать анализировать и давать оценку личности, напомню, что сперва необходимо обратить внимание на самый важный момент – отношение мужчины к тебе. Высокая заинтересованность и уважение. Для начала проверяем, имеются ли эти пункты в наличии. А вот потом уже, по мере развития вашего общения, проверяем мужчину на наличие следующих качеств. Первое. Порядочность. Когда человек живёт в согласии с сердцем. Это о внутренней чистоте. Она не даёт поступать аморально. Переоценить этот пункт невозможно. Здесь и благородство, и верность, и честность — редкие качества, но если имеется хотя бы зачаток, уже хорошо. Второе. Умение меняться. Мужчина развивается как личность, стремится улучшить себя и свою жизнь. Семейная жизнь всегда предполагает труд над своим характером. Если мужчине чужда идея саморазвития, с ним придется непросто. Третье. Щедрость. Желание безвозмездно делиться. Корень скупости – страх остаться без денег, отсутствие веры в себя и свои силы. Щедрость – это прорасширение, изобилие, достаток. Жадность – про дефицит и с ж а т и я Щедрость может прекрасно сочетаться с финансовой грамотностью. Знаешь, как-то у меня был деловой обед с парнем, которому я, как оказалось, нравилась. Я была настолько голодна, что в тот обед ни в чем себе не отказывала, и салат, ы первое, второе, десерт, поела, что называется, от души. Заплачу, п о л а г а л естественно, за себя сама. Приносит счет. Я спокойно кладу свою часть. Мой коллега. Таня, убери. Но у нас же был деловой обед. — И тут я слышу фразу. Это не имеет значения. Мужчина всегда платит. И вручает мне мои купюры обратно. Представляешь, ему было двадцать лет. Двадцать! Он учился на втором курсе. К слову, мне было тогда двадцать три. Он пытался заработать всеми доступными способами. Постоянно что-то придумывал. Куда-то вкладывал, прогорал, снова что-то придумывал. И никогда не жаловался на жизнь. Никогда. В свои двадцать. Мы общались полтора года. Без прикосновений и поцелуев. И всё это время он проявлял себя настоящим героем, научив меня тому, что это нормально. о м м вот классный будущий муж для кого-то», — думала я. Он был одним из моих ухажёров-учителей. Эта история не про то, что мужчина должен женщине, всегда и везде, даже на деловой встрече. Нет, она про благородство. И таких примеров у меня с десяток. Кстати, мой супруг предлагает закрыть счет, если мы в компании моих подруг, например, или даже друзей. Для него нормально проявлять заботу о других. Он делает это тихо и естественно, без понтов и самоутверждения. Лет шесть назад супруг моей подруги в период ухаживаний не успевал работать из-за интенсивной учебы. Так вот, он заложил в ломбард свои часы, чтобы приглашать девушку, в которую был влюблен, в лучшие места». потому что видел в ней будущую жену. После универа он начал работать, финансовое положение заметно улучшилось, и они поженились. Суперкрутой муж сейчас. Как же рассмотреть в мужчине потенциал? Смотри на его удочку, а не на количество рыбы. Удочкой могут быть следующие пункты. Первое. Он берёт ответственность за жизнь на себя, несмотря на свой возраст. Не жалуется на жизнь, страну, президента... Вторая. К д в а д т и годам у него уже может прогореть несколько дел. Он постоянно что-то продумывает и говорит о возможностях, а не ограничениях. о Третья. Если сейчас у него трудности, он никогда о них не скажет. Будет находить возможности вас радовать, при условии, что вы ему капец как нравитесь, конечно. Четвёртая. Рядом с ним чувствуешь себя спокойно и защищённо, даже просто на свидании. А я дорогая, «Пусть твоя незамужняя жизнь фонтанирует героями, потому что лучшие отношения начинаются с мужского подвига. И моё сердце выпрыгивает из груди, когда я вижу, как мои выпускницы, шикарные девушки на выданье, меняют мир, увеличивая количество джентльменов своим поведением и естеством, просто тем, какими они стали, вернувшись к себе, своим истинным стандартам изнутри себя». Если ты еще не подписана на блог нашей «Школы девушек на выданье», где проходят еженедельные разборы ситуаций читательниц, а также море полезной бесплатной информации по построению отношений, буду тебе очень рада. Для подписки на блог «Школы» необходимо установить приложение е instagram instagram.com slash школа нижнее подчеркивание днв м у ж с к о е мнение. Мысли моего супруга». «Как ты понял, что я та самая?» Был какой-то особый момент озарения. Момента озарения не было. Был вздох облегчения, когда решил, что ты та самая. Была проделана трудная аналитическая работа. Любимый, а какими качествами, на твой взгляд, должен обладать мужчина для создания семьи? Порядочность, ответственность и, наверное, целеустремленность.